Глава шестнадцатая Пятый день войны. Вечер. В 15 километрах от нашего полевого лагеря, который находился за Новым Таллином, несмотря на дождь, шла артиллерийская дуэль. Солдаты сидели в окопах, мокли и мерзли, а я валялся на раскладушке и смотрел телевизор. Все равно делать нечего. Шесть танков моей роты в полном порядке — Боезапас загружен, топливо есть, экипажи укомплектованы и личный состав отдыхал. Идти никуда не хотелось. Да и некуда. Вот и отлеживал бока, а попутно пытался разобраться в обстановке на фронте. Верить новостям нельзя. На войне врут больше, чем где бы то ни было. Даже рыбаки и охотники не такие выдумщики, как генералы и маршалы. Это непреложный факт. Но я знал гораздо больше, чем рядовые солдаты, и потому дополнял информацию СМИ своими собственными данными. Ну и что же у нас происходит? На данный момент, практически везде, Вальхи отступали. Сказывалось превосходство противников в живой силе и технике, а также немалую роль играл факт неожиданного наступления. Странно, конечно, мы так долго готовились к войне, а нападение все равно стало неожиданностью. Но, ну, наверное, так и должно быть, ведь маршалам, которые командовали царскими армиями, приходилось как-то оправдывать свои потери и поражения, поэтому они так и говорили. Кого журналисты не спрашивали, у всех ответ один: вероломное нападение застало нас врасплох, и только командующий первой армии Алексей Вильгельмович Игнатов говорил, что был готов к такому развитию событий, и потому его войска продолжают удерживать первую линию обороны. Ладно, черт с ними, с маршалами. Перехожу к сути и конкретике. Одна из наших армий, а именно четвертая, перестала существовать, и от нее почти ничего не осталось. Маршал Танкбрандт в плену, его штаб уничтожен, а расчлененные на куски корпуса дивизии, бригады и полки попали в окружение. Так что сейчас остатки этой армии добиваются республиканскими тыловыми частями. А ударные соединения противника в это самое время двигаются вдоль Верейского океана, сметают со своего пути все заслоны и занимают наши ВМБ — военно-морские базы. Теловики, военные моряки, полицейские и ополченцы из поселенцев пытаются задержать вражеские танки, но получается у них это плохо. Впрочем, вскоре республиканцы все равно выдохнутся, Есть информация, что они уже испытывают проблемы с моторесурсом, а из метрополии, самолетами и скоростными океанскими лайнерами на левый фланг фронта срочно перебрасываются подкрепления. И это не просто пехота, а первый штурмовой полк «Нейерборг», столичная элита, пятая бригада морской пехоты «Черные дьяволы» и пара гвардейских батальонов. Далее, приближаясь к нам, третья армия. Она отступила от границы на 140 километров, оставила подготовленный к обороне рубеж и продолжает откатываться на юг. Но тут все понятно. Вины командующего в этом нет. У него обнажился левый фланг, вот он и отступает, пока его не окружили, как соседей. Вторая армия. Тоже отход и оставление приграничного оборонительного рубежа. При этом в тылу второй армии очень активно работали местные партизаны и республиканские диверсанты. А причиной этого был район Тангароа. До оккупации материка Окс столичная область Лиги Свободных. Поэтому совершенно естественно, что нас там ненавидели больше всего. Да и население в районе Тангароа превышало 5 миллионов человек. То есть имелся мобилизационный ресурс, который республиканцы могли использовать. После второй армии очередь первой, которой подчиняется наш 14-й ударный корпус. Как я уже упоминал, у нас положение лучше всех. Мы прочно стоим на своих позициях, отбиваем все атаки противника и контролируем тыл. В новостях говорят, что это заслуга маршала Игнатова. Но в армии каждый военнослужащий, начиная от генералов и заканчивая рядовыми, знает, что это не так. Настоящая опора первой армии — Тейт Эрлинг, который стянул к своему корпусу все вражеские резервы. Причем он не отсиживается в обороне, а постоянно контратакует, наносит отвлекающие удары и засылает в тыл противника диверсантов. Соответственно, остальным корпусам армии легче, и они тоже держат оборону. За нами с правого фланга — пятая армия. Она отошла, опасаясь высадки крупного вражеского десанта со стороны Северного океана, после чего рассредоточила половину своих дивизий вдоль побережья как усиление частей береговой обороны и флота. И за счет этого мы потеряли немалую территорию. А высадки десанта нет, и он даже не предвидится. Поэтому командарм 5-й Рудольф Штерн уже стал посмешищем и прослыл перестраховщиком, над которым больше всего подшучивают флотские адмиралы. Кстати, раз уж вспомнил про адмиралов, необходимо упомянуть про дела царских военно-морских сил. Непосредственно возле материка Окс два флота, Верейский и Северный. Первый обеспечивает доставку грузов и подкреплений из метрополии, а также прикрывает нас с левого фланга. Второй, соответственно, наш щит справа. И этот флот, как наиболее мощный, готов отразить массированный десант с материка Тиор и попутно проводит рейдовые операции на вражеских океанских коммуникациях. Наши военно-морские силы, которые имеют собственную авиацию и морскую пехоту, сильнее республиканских. Но это не повод, чтобы расслабляться. И пока никаких серьезных успехов у царских адмиралов нет. Каково положение дел на материке Окс в данный момент. И следует обратить внимание на еще некоторые факторы. Когда я говорю «линия фронта», это не значит, что мы имеем непрерывную цепь окопов, укрепрайонов и полевых крепостей. От одного океана до другого — две тысячи километров, а армий в нашем распоряжении всего пять. Поэтому мы не в состоянии перекрыть все. Нет. Мы держим основные транспортные магистрали, по которым наступает противник. А стыки между армиями, как правило, это болотистые равнины или древние девственные леса, прикрытые небольшими обсервационными отрядами. У противника, чтобы было понятно, такая же проблема. Он превосходит нас числом, но только в полтора раза. И несмотря на то, что из метрополии к нам перебрасываются сразу две армии, из тыла выдвигается шестая резервная армия, а на месте формируются еще две, в ближайшем будущем положение не изменится. Война словно прожорливый дикий зверь или огненная топка. В этом горниле ежедневно сгорают тысячи людей, сотни самолетов, танков и орудий. Сколько ни кинь топлива в этот огонь, все равно будет мало. Прерывая мое уединение, Возле палатки кто-то остановился, затем кашлянул, по привычке я схватился за пистолет и услышал «Господин капитан, это посыльный! Командир батальона вызывает вас в штаб!» «Ясно, сейчас приду!» Выключив телевизор и накинув на плечи плащ, я покинул палатку и вскоре вошел в штаб. Оказалось, что все ротные командиры, начальник штаба и полковник Рейкио уже были здесь, Ждали только меня, и когда я присел, комбат перешел к делу. «Господа, как вам всем известно, вчера мы отправили в штаб корпуса рапорт о нашем усилении, и только что получен ответ». Полковник Рекио прервался. Он тянул паузу, и начальник штаба подполковник Артемьев не выдержал. «Господин полковник, не тяните, каков ответ?» Комбат усмехнулся. «Положительный». Из резерва нам передадут 12 бронемашин «Рысь», дивизион самоходных артиллерийских орудий «Йорк», 6 ЗСУ «Туча», автоматическое оружие для экипажей и десанта, много экипировки и кое-что по связи. Поэтому завтра, господа офицеры, мы с начальником штаба отправляемся получать технику и вооружение. А командир первой роты Рекио посмотрел на меня и пришлось встать. Я, господин полковник. Промелькнула мысль, что меня могут оставить на хозяйстве, то есть временно стану командиром батальона. Однако я ошибался. Вы, капитан Темников, полковник сделал знак снова присесть, завтра отправляетесь в сборный лагерь возле Айнера. Туда стекаются все подразделения, которые вышли из окружения, а также новобранцы, и я хочу, чтобы вы отобрали для нас роту хорошо подготовленных солдат которые станут танковым десантом. Задача ясна? — Так точно, господин полковник.